Можно с уверенностью сказать, владельцы монополий, памятуя о своих классовых интересах на Ближнем Востоке, помогают главарям сионизма удержаться у власти. Ещё раз о партнёре. Поэтому та всё большую ставку на капиталистов еврейского происхождения, действующих в купес-заправилами международного сионизма, делают премьеры-террористы. Не случайно, прилетая в Соединённые Штаты Бейген перед появлением в Белом доме, частенько останавливался в Нью-Йорке, бастионе американского капитала. Энн Чоплер встреча с лидерами сионизма, с его лоббистами, с финансовыми воротилами, и только после этого, приободрённый израильским премьером, чался в Вашингтон начался основательно подкованный деловыми советами وولстритовских китов насчёт того, сколько денежек и сколько оружия следует на сей раз требовать от своего стратегического союзника. Спрочен уже из Нью-Йорка Бейдин вылетал не с пустым карманом. Всениствующие американские толстосумы ведь не просто обещали вернуть расходы израильскому правительству по операции под фарисейским названием Мир Галилеи. На банкетах в честь Бейни Шамира, Аренса и прочих израильских суперястребов монополисты с шиком швыряли на стол чеки, на которых значится четырёхзначная, а порой и пятизначная сумма. Если, скажем, отпуск банковской династии Лазаров в филантропическом пылу отвалил сверхплановых дотаций десяток-другой тысяч долларов на потребу израильского милитаризма, то для нефтяного короля Блауштейна уж как-то не престижно уменьшать размер своей подачки. Наоборот, самое шикарное проявление еврейского патриотизма в такой среде и в такой обстановке это обязательная надбавка, как на аукционе. Страшный аукцион. На нём израильские лидеры торгуют по существу жизнью палестинцев. Чем больше долларов и оружия они выторгуют в Соединённых Штатах, Чем больше палестинцев заплатит жизнью за очередной карательный набег израильской солдатни на оккупированные арабские земли. С пачкой чеков и перед ним надёжных обещаний новых субсидий улетал из Америки не один байден, и Шамиру тоже удаётся выкачивать изрядные денежки у богатых американских сионистов. Только ли у богатых? Нет. Не все поступающие из Соединённых Штатов в Израиль суммы списаны с банковских счетов еврейских богачей. Нужно учесть и скромные, и щедрые взносы рядовых клерков, мелких торговцев, даже рабочих еврейского происхождения. Многие из них не только равнодушны к Израилю, но попросту ненавидят чуждо им государство за воскрешение нацистских методов истребления неполноценной расы, и чего греха таить, за беспрерывные поборы сионизма в его кассу. Но разве смеет обыкновенный американский еврей отказаться от очередного взноса или внеочередного добровольного пожертвования? Явственно помню выражение обречённости на лице владельца крохотного гастрономического магазина близ эффектного здания института востоковедения в Чикаго. Помните, затравленый сионист киме и мисари, он испуганно озираясь по сторонам, жаловался мне на то, как его наконец сионисты заставили внести, как он выразился, контрибуцию в пользу военно-иззированных скаутских отрядов. Если чикагские сионисты вежливо-вежливо говорят вам, что с вас по справедливой раскладке полагается столько-то и столько-то, и по-хорошему советуют не скупиться, попробуйте не уплатить. Я боялся попробовать. Ни один он боится пробовать. Когда я беседовал с торговцем галстуками, американские сионисты ещё старались прикрыть свои поборы каким-нибудь благородным мотивом: жертвовать в фонд религиозного воспитания хасидских выпестованных в духе ортодоксального сионизма, невест или на спасение Тель-Авивского оперного театра от полного банкротства. Летом 1982 года театр всё равно закрыли, или на создание нового кибуца специально для родственников американских граждан. Сегодня все эти фиговые листки сброшены. Любой американский еврей, даже тот, кто ещё вчера выходил на демонстрацию протеста против зверств израильских интервентов в Ливане, обязан, так решили сионисты, чаще, нежели прежде, делать денежные взносы на укрепление оборонных сил еврейского государства. Хотя в Голландии, Бельгии, Франции и Мексике сионисты вымогают у него сегодня пожертвования на зимнее обмундирование, для израильских оккупантов в Ливане завтра на утеплённые палатки, послезавтра на рынке Виски, орудующим под пронизывающими горными ветрами карателем. Совершенно неожиданные формы принимает порой поддержка израильской военщины организациями международного сионизма. Поистине изумительная изобретательность.